Глава 24. Октябрь 2017. Шей. Несколько дней после визита в дом Гриров меня трясло от страха. Телефон с разбитым стеклом лежал на дне сумки. У меня не хватало духу на него взглянуть. Я молча ездила на работу и с работы, сидя одна в автобусе с сумкой на коленях. Я перестала слушать аудиокниги, потому что больше не хотела слышать о смерти. Просто сидела, прислушиваясь к рёву в ушах, Словно в любую секунду что-то могло произойти, и мне следовало быть к этому готовой. Я заставляла себя сосредоточиться на работе. Не выходила из дома после наступления темноты, перед сном несколько раз проверяла сигнализацию. А когда, наконец, засыпала, мои сны были наполнены кровью и знакомым голосом. «Эй, привет! Ты не замерзла?". Всякий раз, когда я просыпалась среди ночи, дрожащая и взмокшая, Уинстон Мурчель лежал рядом и смотрел на меня сонными глазами, словно интересуясь, что случилось. И каждый раз я снова засыпала, погрузив пальцы в пушистый мех или прижавшись лицом к его спине, чувствуя его ровное дыхание и прислушиваясь к тихому мурлыканью. Не будь у меня в ту неделю кота, я бы сошла с ума. Если бы Эллисон или ее бывший муж пришли за котом, они бы его не получили. Только через мой труп а потом что-то изменилось. Может, я устала бояться, а может, страх ослаб. И меня охватила ярость. Вспоминая о стоке в дверь кабинета Джулиана, я испытывала теперь не страх, а злость. Я не могла ее понять, не могла определить ее источник, просто внезапно разозлилась на всех и вся. На Бет, на мужчину, который пытался меня похитить, когда я была ребенком на того, кто убил Томаса Армстронга и Пола Верхувера и бросил их на обочине дороги, словно мусор, на всех многочисленных убийц, которые избежали наказания и жертвы которых в конечном счете попали в книгу нераскрытых дел. Все это бурлило в моем мозгу. Никогда в жизни я так не злилась и теперь начинала понимать, чего была лишена. Однажды, вернувшись домой с работы, я получила сообщение от Майкла. Чтобы прочесть его, пришлось взять в руки телефон с разбитым экраном. В реестре собственности, выложенном в сеть, кое-чего не хватает. Нужно наведаться в их контору в центре города и узнать, есть ли у них архив. «Окей», — ответила я. «Отправляю тебе электронное письмо», — написал он. «Там два адреса, которых нет в реестре до 1960 года. Посылаю все, что у меня есть». «Окей», — повторила я. Следующее сообщение от Майкла не заставило себя ждать. «С тобой все в порядке?» Естественно, Майкл почувствовал. Что-то не так. Я вглядывалась в слова на экране телефона, обдумывая ответ. Судя по смятению у меня в голове, я сходила с ума, хотя полной уверенности у меня не было. Мой взгляд остановился на трещине на экране. Трубку я уронила в тот момент, когда кто-то или что-то постучал в дверь кабинета Джулиана. Нужно бы починить ее или купить новую. Но я так и не собралась. И вдруг меня одолели сомнения. Стоит ли? Я выдвинула ящик письменного стола, достала листок с телефоном детектива Блэка, который он мне дал, и торопливо набрала номер, боясь передумать. «Это Шей Коллинс, представилась я, когда он ответил. «Шей!» Похоже, он был рад меня слышать. «Я могу вам чем-то помочь?» Я могла бы задать ему сотни вопросов но звонила не за этим. «Вы ненавидели, Бет?» — спросила я. «То да, то нет. За сорок лет мое отношение несколько раз менялось», — ответил он, не задумываясь, и я поняла, что позвонила не напрасно. «Вы теперь тоже переживаете эту фазу?» «Жутко злюсь», — призналась я, стискивая телефон с треснутым экраном. «Не могу остановиться. И не знаю, что с этим делать». Детектив Блэк немного помолчал, но его дыхание в трубке почему-то успокаивало. «Шей, я скажу вам кое-что, хотя вам это не понравится. Но моя обязанность — говорить правду». «Давайте». Я нервно сглотнула. У Энтона Андерса скоро заседание комиссии по условно-досрочному освобождению. Теперь замолчала я. Эмоции, бушевавшие внутри меня, не давали говорить. «Вы не хотите идти», — сказал Блэк. «Многие жертвы так себя ведут, и для некоторых это правильное решение — не ходить. Но вам нужно присутствовать на этом заседании». «Нет», — вырвалось у меня помимо воли. Письмо из комиссии по условно-досрочному освобождению все еще лежало под кучей других писем. Я к нему не прикасалась, но и не выбросила. «Подумайте, — сказал детектив Блэк, — вы не обязаны сидеть дома и трястись от страха. И вы можете ненавидеть Бет, бог-свидетель, я ее ненавидел. Но ненависть не должна вас останавливать, потому что вы обязаны докопаться до правды». Я поблагодарила его и закончила разговор. Немного успокоившись, открыла ноутбук и проверила почту. Первое письмо было уведомлением от Гугла. Такие уведомления приходили мне, когда появлялись обновления в одном из блогов по истории реальных уголовных дел. На несколько таких блогов я была подписана. Обновление касалось истории преступлений в клэр -Лейке. Ничего срочного, потом прочитаю. Второе письмо от Майкла. Реестр собственности на Линвуд-Стрит. Мне оставалось лишь открыть письмо и начать поиски отсутствующей информации. Вместо того, чтобы бояться или злиться, «Можно просто работать». Я снова прочла сообщение от Майкла на экране телефона. «С тобой все в порядке?» И, вздохнув, набрала ответ. «Теперь да». На следующий день я ушла с работы на час раньше. В медицинской тунике и джинсах, с сумкой через плечо я прошагала четыре квартала от клиники до здания городского суда и вошла в отдел, ведущий реестр собственности, за полчаса до закрытия. Оттуда меня отправили в архив, вероятно, совсем другое подразделение, и я потеряла еще пять минут, блуждая по коридорам в подвале и разыскивая нужную табличку. Наконец, я нашла архив. Посетителей там не было, только сотрудница. «Я ищу записи для этих двух адресов», я протянула листок бумаги с двумя адресами на Линвуд-стрит. «Мне нужны сведения до 1960 -го года, в сети их нет». Сотрудница за конторкой, женщина лет 40 с короткой стрижкой, опустила очки с албана глаза и пробежала взглядом адреса. Прошло больше 40 лет. Все, что относится к этому периоду, хранится в другом помещении. Потребуется больше времени. Значит, меня отправляют в третью по счету комнату. А можно их принести сейчас? Женщина без стеснения посмотрела на часы. Заполните заявку. И в течение нескольких дней с вами свяжутся. Она старалась проявить твердость, но я почувствовала, что у меня есть шанс. Мы управимся за десять минут. Я пойду с вами, прочту те папки, и вы уйдете домой вовремя. Обещаю. Десять минут. Она снова посмотрела на часы, потом на меня, на этот раз с любопытством. Кстати, а почему такая срочность? Я писатель. Посмотрев на свою тунику, я прибавила: Пишу по вечерам, сочиняю книгу. Ее глаза широко открылись. О! Детектив? Да, детектив. Мне нравится ли Чайлд? Мне тоже. Тут я нисколько не покривила душой. Я пишу нечто похожее. И у меня есть отличный сюжет. Мне просто нужно взглянуть на документы, чтобы определить исходный пункт для поиска материалов, чтобы внести дополнительную интригу. Я прибавила. Думаю, одно из тех зданий могло быть частной психиатрической лечебницей. Значит, старая психиатрическая лечебница. Отличное место действия. Ее лицо смягчилось. В очереди за мной никто не стоял, в комнате кроме нас никого не было. Ладно, повесьте на дверь, табличку "закрыто" и пойдем. Я хочу уйти отсюда без пяти пять. Спасибо, Личайлд. Мысленно поблагодарила я. Сотрудница архива впустила меня за стойку и провела в хранилище. В полутемном сухом помещении, тесном и без окон, на стеллажах, освещенных люминесцентными лампами, стояли коробки с документами. Сотрудница, которая наконец представилась Кэрол, выдвинула две коробки и открыла их. Там немного, предупредила она. Здание очень старое. Я торопливо пролистала документы по первому адресу. В обычных обстоятельствах я последовала бы совету кэрл заполнила заявку и не спеша искала бы то, что мне нужно. Но интуиция подсказывала — время заканчивается. Либо тут что-то есть, либо нет. В истории первого здания не нашлось ничего интересного, и за пять минут до истечения выделенного мне времени я перешла к содержимому второй коробки. Услышав нетерпеливый вздох кэрл Я погрузилась в историю дома номер 120 по Линвуд-Стрит. Вот оно. Здание было построено в 1940 году, а в 1949 там обосновалось заведение под названием Дом для женщин Элизабет Тревор. Я никогда о нем не слышала, но поняла, что эта ниточка может куда-то привести. Достав телефон, я сфотографировала страницу, а затем следующую с указанием уплаченных налогов. Потом нашла запись о продаже дома какой-то семье в 1956 году и тоже сфотографировала. «Эй!» — сказала Кэрол. «Фотографировать запрещено!» «Еще минутку». Я попыталась отправить снимки Майклу, но в архиве не было сигнала мобильной связи. Так что и браузер телефона на запрос «Дом для женщин Элизабет Тревор» тоже ничего не выдал. «Послушайте, мне нужно домой». Похоже, у Кэрол закончилось терпение. Я ее не винила. «Вы нашли то, что искали?» «Не знаю». Я пролистала другие документы в коробке в поисках подсказки. «Ничего». Тогда я положила папку обратно и помогла Кэрол поставить коробки на место, чувствуя себя полной дурой. Ворвалась в архив, испортила Кэрол последние 15 минут рабочего дня, словно у меня важное дело, но, скорее всего, зашла в тупик. Готова поспорить, с Ли Чайлдом такого никогда не случалось. «Значит, там не было психиатрической лечебницы?» — спросила Кэрол, когда мы вышли из хранилища, и она запирала дверь одним из ключей на связке. Я снова попыталась включить телефон, но сигнала по-прежнему не было. Мы находились в глубоком подвале. «Не знаю. Некоторое время в доме находилось заведение под названием «Дом для женщин Элизабет Тревор». Телефон тут не ловит, так что я не могу сказать вам, что это такое». Кэрол остановилась и удивленно посмотрела на меня. «Дом Элизабет Тревор?» «Я о таком не слышала». «Но это точно не психиатрическая клиника. Вы идете по ложному следу». «Что вы имеете в виду?» «Элизабет Тревор не была сумасшедшей, по крайней мере, насколько мне известно. И ее именем не стали бы называть психиатрическую клинику». «Что?» Пришла моя очередь удивляться. «Кто такая Элизабет Тревор?» Кэрол была явно довольна как человек, знающий какую-то бесполезную ерунду, которая, наконец, пригодилась. «Вам нужно освежить в памяти историю Клэр Лейка», сказала она, особенно по части феминизма. Элизабет Тревор была работницей фабрики, которую уволили, когда она, незамужняя, забеременела. Она боролась за права матерей-одиночек. В те времена они подвергались дискриминации со стороны работодателей, домовладельцев, врачей и всех остальных. Элизабет Тревор пыталась это изменить. Она была крутая. Карл кивнула. «Вы ищете не психиатрическую лечебницу, а дом для незамужних матерей. Мы закончили? А то мне пора домой».